— воскликнула Ксения Макарна. «Вот именно!» — подтвердил Савелий Петрович, обмахивая себя кепочкой. «Да-да!» — закричали здесь некоторые энтузиасты, представляющие собой культурное крыло группы. Впрочем, большинство из них, по словам Ксении Макарны, не дошло до погребальной камеры, повернув обратно в узком и душноватом проходе. Итак, выйдя из Каирского музея, мы снова в автобусе и с крейсерской скоростью мчим к другому основному объекту нашей экскурсии. Какое там по счету это чудо света, пирамиды? Меня всегда удивляет, как близко одна к другой располагаются самая возвышенная легенда и повседневная пропахшая человеческой мочой и калом реальность. Действительно, из ссора приходится еще раз констатировать истину, сформулированную первой леди Серебряного века Анной Ахматовой. Но как высока и величественна, как нерукотворна легенда. Боже мой, думаю я, стараюсь представить перед своим внутренним взором строительство. Иссеченную солнцем равнину, дороги, по которым ползут огромные гранитные плиты, нищие бараки, в которых живут тысячи рабочих, смердящий запах человеческих нечистот и шибающий в нос запах чеснока. Вместе с хлебом это основной продукт питания. Не из камня, из этой вони, смрада и пота возникли скульптуры, обелиски и пирамиды. Я уже говорил о соседстве вечного и сегодняшнего быта. Вообще мы дружно, никого в музее не потеряв, собрались в автобусе и мимо Нила с гуляющими на островах белыми цаплями Мимо огромных, как океанские корабли, отелей, мимо городского зоопарка и мусульманского университета я успевал считывать вывески, написанные по-английски, покатили по проспекту пирамид. Справа шли современные бетон и стекло дома, слева шли стекло, бетон и никель дома. И вдруг на фоне этих строений как морщина, как карман времени на каком-то изгибе проспекта и закон автобуса словно призраки в городе, где они не должны были по всем правилам быть, как огромные серые кулисы вечности, вернее, над городом поднялись пирамиды. Городской чад и копоть дышали на них. И вот в тот момент, когда замаячили эти самые невероятные строения человечества, наш гид Мухаммед, выпускник университета имени Патриса Лумумбы, сказал, «Впереди по ходу движения автобуса вы видите пирамиды, а слева, на противоположной стороне, культурный центр, возле которого мы остановимся на обратном пути, и здесь вы сможете купить себе сувениры». весь автобус быстро взглянул на пирамиды чего их там разглядывать если и все равно к ним едем и дружно повернул головы налево уже в воделея вещички подарки ценности и туземные сувениры и вот именно в этот момент когда слева промахивал культурный центр впереди маячили пирамиды справа вдруг проплыл Удивительный домик. Я обратил на него внимание лишь потому, что внезапно и резко дернулся мой сосед Витя. Дернулся, перегнулся, он сидел возле прохода, перегнулся через мои колени и, как утопленник или упырь, к жилищу живого человека прильнул к самому стеклу. Мгновение Витя Нежноусов спрашивал, просидел, проводя какие-то исследования и удостоверяясь в увиденном своими глазами. А потом вдруг закричал в сторону нашего гида Мухаммеда.